42. Мириам Мунк проснулась от аромата свежесваренного кофе и бекона и не сразу поняла, где находится. Она лежала не в силах покинуть страну снов, пока не открыла глаза и не увидела, что на самом деле она дома. Какой сегодня день? Пятница? На мгновение она запаниковала. Господи, сколько времени! Марион ведь надо в школу. Пока до нее не дошло. Марион у бабушки. «Бабушка ее отведет. Она вчера гуляла. Зиги. Припозднилась. Выпила слишком много пива. Она даже не помнила, сколько, и окончание вечера слегка стерлось в памяти, но, по крайней мере, она дома. Она добралась домой. Фу, слава богу. Она не поддалась искушению. Соблазн был велик, хотелось просто наплевать на все, Пойти к нему в квартиру, забраться под его одеяло и остаться там навсегда, но, к счастью, она справилась с собой, сдержалась. Она не могла так поступить с Юханнесом. Она едва помнила, как вчера подумала на дне одного из бокалов пива, «Сначала я должна поговорить с ним, прежде чем двигаться дальше, потому что это продолжается уже долго. Мы должны поговорить, я должна сказать ему, он это заслужил». И ей это удалось. Слава богу, она дома. Хорошо. Она потянулась, бросив беглый взгляд на часы на ночном столике. Четверть двенадцатого. Долго она спала. Она оторвала голову от подушки, но сразу же положила ее обратно. Перепила пиво. В висках стучало. Еще и пара порций текилы под конец. Похоже на то. Удивительный вечер. Совершенно потрясающий. Мириам давно не было так хорошо. Да и вообще, было ли ей когда-нибудь так хорошо? Так радостно? Так легко, что ли? Она такого не помнила. Четверть двенадцатого. И запах завтрака с кухни. Она выкарабкалась из постели, зашла в душ и стояла под ним, чувствуя, как живительная горячая вода стекает по телу и голове. Обычно ее не мучило похмелье так долго, сколько бы она ни выпила. В отличие от подруг, лежавших дома целыми днями в страхе выйти на улицу. Принять горячий душ, немного поесть, и она как огурчик. Мириам наклонила голову, прибавила горячей воды, почувствовав, как струи ударили в шею, и ей уже стало намного лучше. Тогда они ей завидовали, подруги, тому, что ей никогда не было по-настоящему плохо как бы долго они ни тусовались и что бы ни пили. В прежние времена. Тогда они тусовались 4 дня в неделю, практически жили в кабаках. Давным-давно. Прежняя Мириам. Не новая Мириам. Усердная мама Мириам с теплым полом в ванной, картой элитного фитнес-клуба и подсветкой пола в коридоре. Мириам взяла полотенце и подумала, что прямо сейчас она рада, что в ванной есть теплый пол. Еще только октябрь, но казалось, что зима уже пришла. Она все время мёрзла почти до костей, уже скучая по весне. Горячая вода на шею и теплый пол. Стало получше. И какое-то другое тепло по всему телу. Господи, какая ты дура! «Подросток». Она промокнула волосы перед зеркалом и помотала головой, но заметила, что улыбается. В последнее время она часто так делала, ловила себя на этом. Мысли уносятся в другое место, а она просто улыбается самой себе. «Свежемолотый кофе. В четверть двенадцатого». Мириам замотала волосы в полотенце, надела халат — и вышла из ванной, вздрогнув, когда заметила улыбающегося Юханаса на кухне, готовящего завтрак. Он накрыл на стол. Сок, свежий хлеб, сыры. Отыскал даже белую скатерть. «Привет, дорогая», — сказал он, легко поцеловав её щеку и снова исчезнув за плитой. «Тебе сварить яйца или поджарить яичницу?» Мириам стояла в халате, на полу, босиком, ничего не понимая. В пятницу, в четверг двенадцатого. Почему он не на работе? Пожалуй, яичницу, сказал Мириам, отметив, что это прозвучало как вопрос. Садись, сейчас кофе будет готов. Хочешь кофе? Ты вчера поздно пришла, гуляла? А, да, кивнул Мириам, все еще в недоумении, и села. Она что-то пропустила? Забыла о чем-то? У нее день рождения, или у них какая-то годовщина. Почему он не в больнице? Тебе с молоком? Что? Кофе? Ты еще не совсем проснулась. Э -э нет, сказала Мириа, по-прежнему не понимая, что происходит. Улыбаясь, Йоханнес подошел к ней и поставил кофе на стол. Еще раз поцеловал ее в щеку и вернулся к плите. Ты вчера поздно пришла? «Немного», — осторожно сказал Мириам, поднеся чашку к губам. «А что такое?» «Нет, ничего, просто интересно», — сказал Юханнес, не отрываясь от сковороды. «Я вчера говорил с Марианной. Она сказала, что Марион у нее, а ты пошла встретиться с подружкой. Все прошло хорошо?» «С Юлией», — осторожно кивнула Мириам, почувствовав укол совести. «О, да, та Юлия из прежних времен. «И как у нее дела?» «Хорошо», — буркнула Мириам в чашку. «Ты ее знаешь, проблемы с парнем, нужно было ее подбодрить». «Как хорошо, что ты ее поддержала», — улыбнулся Юханнес, принес сковородку и положил яичницу ей в тарелку. «Да», — сказала Мириам, окончательно запутавшись. Она не помнила, когда они в последний раз вместе завтракали. И уж точно не с таким обслуживанием. Почему он не на работе? «У тебя не работает телефон?» — спросил Йоханнес, садясь за стол. «А с ним что-то странное», — промямлила Мириам. «Некоторые сообщения мне доходят, а некоторые нет, и я, видимо, не вижу звонков, понятия не имею, что это может быть. А что такое?» «Да ничего, просто я пытался дозвониться до тебя, но ты не отвечал. «Я не слышал звонков», — сказал Мириам, теперь по-настоящему почувствовав угрызение совести. Главная боль, которая прошла в душе, снова начала подкрадываться. «Может быть, что-то с твоей симкой», — улыбнулся Юханнес, наливая ей в стакан сок. «Или тебе нужно какое-то обновление, наверняка легко исправить». Он отрезал кусочек сыра и положил на хлеб. Мириам вдруг вспомнила вчерашний вечер. Зиги, красивые глаза напротив. И она поняла, что не знает, как теперь поступить. Она определилась. Это совершенно точно. Она хочет жить честно. Она должна рассказать обо всем Юханнесу. Ее решительность поколебалась. Такое обслуживание и улыбающееся открытое лицо на другой стороне стола без шансов. Не сейчас. И что это вообще такое? У них какая-то годовщина, и она не помнит, какая. Они познакомились летом, решили быть вместе, написали это в статусе на Фейсбуке, как двое подростков, в отношениях, 8 августа. Разве это не их день? Нет, тут что-то другое. «О, я кое-что забыл», — улыбнулся Юханнес и вышел. Вернувшись, он встал перед ней, спрятав руки за спиной, как в старые добрые времена, когда покупал ей что-то. «В какой руке? В левой или в правой?» «У меня что, день рождения?» — улыбнулась Мирям. «Нет, но ведь могу же я сделать тебе подарок, ты так не думаешь?» «Ты купил подарок?» «Да», — кивнул Йоханнес. «В какой руке?» В левый пробормотала Мириам с улыбкой, переборов в себе угрызение совести. «Пожалуйста», — сказал Йоханнес и положил коробку на стол перед ней. «А почему ты не на работе?» — спросила Мириам. «А ты не откроешь его?» «Ну что ты, конечно, но я просто спросила. Почему ты не в больнице?» «У меня хорошие новости», — сказал Йоханнес, снова садясь. «О, рассказывай скорее». «Сначала открой коробку», — засмеялся Йоханнес. Мириа медленно распаковывала только что полученный подарок и почувствовала, как это нелегко. Скрывать свои угрызения совести, держать рот на замке. Она разорвала бумагу и открыла лежащую внутри коробочку. «Ой», — улыбнулась она немного растерянно, — «спасибо». «Часы для тренировок». Они показывают, сколько ты пробежала, твой пульс, ну для твоих занятий, понимаешь? Супер, кивнула Мириам. Они очень классные. Ты ведь хотел такие, правда? Очень хотела. Спасибо, Юханас. Так мило с твоей стороны. Ее голос звучал как-то странно, как будто он был не ее, а чей то еще. Когда все стало так между ними. Между ней и Йоханнесом. Неужели так было всегда? Неужели она никогда не была сама собой? Голос, звучащий за столом, был полной противоположностью вчерашнему. «Так ты хочешь пойти с нами?» «Конечно, хочу». «Ты уверена?» «Боже мой, а как ты думаешь, спасти невинных животных из лабораторий? «Отлично. У нас будет встреча завтра вечером». У тебя получится прийти, как ты думаешь? Конечно, я приду. Так, почему ты не на работе? Спросил Мириам, попытавшись спрятать уже не настоящее лицо за чашкой. Как я уже сказал, у меня хорошие новости, улыбнулся Йоханнес. Как здорово, я в нетерпении. Меня выбрали на Энниул в Сиднее. Ты знаешь, конференция врачей. Гордо улыбнулся Йоханнес, и его глаза по-настоящему сияли. «Ого, как... М зам замечательно!» «Да, не правда ли? Сначала выдвинули Сюнда. Знаешь, не хочется говорить плохо о других, но да, они выбрали меня вместо нее. Понимаешь, что это значит?» Йоханнес все еще светился. «Конечно», — кивнула Мириам. «Главврач уже через пару лет, скорее всего. Ты представить не могла, правда?» Не могла, сказала Мириам. Или нет, могла. Поздравляю, Ханнес. Мириам и правда не знала, что еще тут сказать. Спасибо, но я должен спросить тебя. Ведь не могу же я просто взять и исчезнуть. Я хочу сказать, ну, оставить Марион на тебя и все такое. Это было бы неправильно. О чем ты говоришь? Я должен ехать уже в понедельник. Семинар длится две недели. Извини, что так поздно тебя предупредил, но ведь это annual. Как думаешь, ничего страшного? Ты справишься? До нее медленно начало доходить. Вот почему все это. Скатерть на столе, поданный кофе, внезапный подарок без повода, часы для тренировок. Нет никакого дня рождения или годовщины. Он должен уехать, не сказав ей заранее, и ему стыдно. «Ничего страшного? Или как? Все нормально?» «Ты едешь в Австралию в понедельник, и тебя не будет две недели?» «В Сидней?» — улыбнулся Йоханнес. «Ну, конечно, все нормально», — кивнула Мириам. «Точно? Ты справишься с Марион? Как думаешь?» «Господи, ну, конечно. У меня же есть мама, никаких проблем». Спасибо, Мириам, сказал Йоханнес, взяв ее за руку. Мириам почувствовала в первый раз с тех пор, как они познакомились, что ей немного странно ощущать его так близко к себе, но все-таки позволила ему это сделать. Ты не наденешь их? Что? Не померишь их? Часы? Э, да, конечно, кивнула Мириам, застегнув синий ремешок на запястье. Тебе идет? «Думаешь?» «Очень». Он сжал ее руку, и Мириам осторожно сжал его ладонь в ответ. «Мне кажется, нам нужно это отпраздновать. Как считаешь? Меня отпустили на все выходные. Может быть, Марион побудет у Марианы и Рольфа еще одну ночь. Мы можем сходить куда-нибудь поужинать или еще что-то». «Сегодня вечером?» «Ты придешь или как?» «Конечно приду». «Было бы просто замечательно», — ответила Мириам, отдернув руку и подняв чашку с кофе. «Но я уже пообещала Юлии». «И сегодня вечером тоже?» «Да», — кивнула Мириам. «Это глупо, но у нее всё не очень весело. Довольно фигово, честно говоря». «Вот как», — кивнул Йоханнес. «Может быть, завтра?» «Завтра тоже подойдет, согласился Йоханнес и поднялся. Мне нужно позвонить папе. Ну конечно. Ежегодный съезд врачей. Как думаешь, что он отскажет? Будет гордиться, правда? Он будет безумно рад это услышать. Мне кажется. Улыбнулась Мириам, снова спрятавшись за кофе. Юханнис достал телефон и с улыбкой вышел в коридор.